Глава 72. Преследование. Лицо деревянной куклы оказалось выкрашено в красные и жёлтые цвета, как у царского фигляра. А вздёрнутые уголки губ обнажили жутковатую клоунскую улыбку. Её губы раздвинулись, открывая клейно-тёмный глубокий провал. Парень, который так и не смог оторвать взгляда от этой жутковатой куклы, почувствовал, как его волосы встали дыбом, а сердце охватил неконтролируемый ужас. Картинка перед ним потускнела, Как будто бы он смотрел на мир сквозь кусок толстого коричневого стекла. Мысли Клейна постепенно замедлялись, и он отчаянно хотел позвать на помощь, но его шея оказалась была перевязана крепкой верёвкой. А изо рта не вырвалось ни единого звука. В этот момент Дан заметил, что движение рук Клейна стали вялыми, и толкнул его в плечо. Коричневое стекло перед глазами Клейна тут же разлетелось в дребезги. Он панически заорвал: "Помогите!" Слово будто застрявшее у него в горле. Я его вопыль заставил вибрировать суккарету. Оно стало сильнее. "Уверенно", тон он сказал Клейн. "Присутствие рядом запечатанного артефакта такого как, например, 2049, действительно подвергает человека страшной опасности, если, конечно, не соблюдать осторожность. И от его воздействия нельзя защититься ночным ястребом, пришлось искать другие методы". "Это естественно", уверенно кивнул Айур Харсан. Аларет усмехнулась. Кажется, вы ему понравились? Не волнуйтесь. Это относительно безвредный зачаточный артефакт второго класса. При звуках её флегматичного голоса, кукла, чьи суставы так напоминали человеческие, встала и медленно пошла налево. Её дёстты были дёрганами, как у заржавевшего от недостатка смазки парового двигателя. Танец роботов. Внезапно у Клейна в голове всплыли несколько слов на китайском, и появилось новое предположение о сущности 2.049. Но подавляет себе все живые существа, над которыми захватывает контроль. Если бы меня не толкнули, я стал бы марионеткой в человеческий рост, настоящей куклой Барби. Когда мрачные мысли уже переполнили разум Клейна, Дон толкнул Айора Харсона, тот вытянул руку, указывая в направлении, в котором медленно шагала кукла. Я ей корректинул Леонардо, который правил каретой. Ван туда. Леонард не мог заставить карету проетить сквозь здание, поэтому им пришлось ехать в обход. Во время объезда 2049 постоянно корректировал направление своего движения. Он действовал как компас, указывающий на семью Антигонов. Приветы сцены Калейна, который постоянно тренировал руки, чуть не хватил нервный смех. Я слышал, что 2049 создала семью Антигонов. Но что это? Верность или возвращённая порочность? Леонард правил карету в соответствии с указаниями Аюра Харсона. Всякий раз, когда жуткая кукла 2049 подходила к краю экипажа, Я Юр Харсон отоводил его назад и начинал всё заново. А когда это происходило, родку клат кровался, и под её воздействием попадало сразу два человека. Кален постепенно привыкал. Он осознал, что запечатённый артефакт 2049 не так уж и страшен. Пока вокруг него находилось больше трёх человек, которые постоянно двигают руками и вовремя толкают своих партнёров, 2049 это простая кукла с некоторыми хоть и жутковатыми, но уникальными свойствами. Экипаж быстро прибыл в гавань. тогда, где находились по гаузе. Несколько раз объехав территорию, уточнив местоположение искомого объекта, карета замерла около притаившегося в глубине серова склада. Лицо Юра Херсона переполнило торжество. Он осторожно взял куклу и сунул её обратно в чёрный сундук. Тук-тук-тук. Под непрекращающийся яростный стук Аюр засыпал снова и снова, но с помощью Борджи и Ларетты он всё же страдом активировал механизм. Затем наполнил его воздухом И активировал звёзды и алыи символы на крышке. После появления новые печёти, Аюр Харсон тяжело вздохнул. Давайте выйдем, тихо и мягким голосом сказал Дэн Смит. Элеонард, лошадь можешь привязать здесь. Одетые в штормовку костюм или рубашку, шестеро вышли с корыта и направились к дверям склада. Когда они шли, люди ритмично вытягивали изгибали руки. Это разбавило нарастающее напряжение некоторой долей комичности. танцевальный отряд мычных ястребов. Расмелся Клейн, пытаясь немного успокоиться. Но другого пути у них не было. По его собственным ощущениям, 2.049 сначала влел на верхнюю часть тела. Поэтому, чтобы вовремя обнаружить попытку внешнего контроля и предотвратить развитие опасной ситуации, кроме как сгибать и разгибать руки, можно было только трясти шеей или даже сразу всем телом. Тем не менее, в таком случае они стали бы похожи на банду полудурков. Конечно, можно было моргатели Хмуридпровие, но подобные жесты слишком легко не заметить, и наблюдать за ними довольно сложно. Кроме движения руками, у них больше не оставалось подходящих вариантов. Однако этот неуклюжий танцевальный отряд всё же лучше, чем тряды в заливе в районе Гонконга. Клиент смиренно вздохнул и последовал за капитаном и компанией. Но когда они подошли к двери склада, беспокойство и тревога стали сильнее. Никто не знал, как дневник повлиял на Рая Бибера. Если их ждёт что-то ужасное, Клейну не стоит возлагать надежды на ещё одно переселение. Кроме того, он резает продукты на ужин, а он обнаружил, что его уже можно ранить. А кровь текла точно так же, как у любого обычного человека. Он не был каким-то монстром, способным сражаться и не умирать. Во время их движения Дэн внезапно поднял неподвижную руку и жестом призывал всех остановиться в 10 метрах от двери склада. Клейн, погодай, есть ли на складе какая-то опасность? Будет лучше, если ты сможешь поднять уровень опасности, сказал Дэн, поворачивая голову к Клейну. Серые глаза были такими же спокойными, как и обычно, в них не было страха. Клейнке Внулы прервал своё упражнение, он протянул правую руку к левой манжете и вытащил серебряную цепочку, с которой свисал топаз. Когда он это делал, Дэн заметил медлительность движений, и вовремя разбудил его толчком. Клейн взял серебряную цепочку левой рукой и позволил топазу свободно свисать. Одновременно он начал сгибать и вытягивать правую руку, но с гораздо меньшей амплитудой. Когда-то постабилизировался, он прикрыл глаза, представил сферический совет и вошёл в гитатацию. Затем пробормотал: "На складе есть опасность". Повторил это 7 раз. Он открыл глаза и увидел, как свисающие шитопасы медленно движутся по кругу по часовой стрелке. Он начал вращаться всё быстрее и быстрее. И в конце концов Клейн почувствовал, что маятник тянет его за левую руку. Там есть опасность, большая опасность, честно ответил Клейн. Движение по часовой стрелке означает истинность того утверждения, что он семь раз повторял, в то время как движение против часовой стрелки означало отрицание. Другие потусторонние, даже жрец Итайн, используя духовное лозоискательство, могли определить, существует ли опасность, но не её уровень. Тем не менее, Клейн обнаружил, что когда использовал духовное лозоискательство, маятник вращался с разной скоростью, тем самым отображая степень истинности утверждения. Хотя это было крайне неточным и расплывчатым методом, но тем не менее позволило получить приблизительную оценку реальной ситуации. Как и следовало ожидать от зелепровидца. Клейн остался доволен результатом. Как раз когда он собирался убрать маятник с столазом, Леонард Митчелл, сохраняющий до этого полное молчание, Я внезапно заговорил. Погода, если опасность вокруг нас. Дон согласил кивнул. Да, меня беспокоит то, что тайный орден не сдаётся, и что они присматривают за домом Рая Бибера. Они могли последовать за нами, чтобы вмешаться в решающий момент. Колин глубоко вздохнул, и его снова вошло в спокойное неземное состояние. Когда серебряная цепочка успокоилась, он про себя проговорил: Вокруг нас есть опасность. Вокруг нас есть опасность. Поставив это утверждение, Калейн открыл глаза и посмотрел на серебряную цепочку. Под взглядом его тёмно-коричневых глаз маятник сначала с трудом начал двигаться против часовой стрелки, затем оно внезапно остановился и начал двигаться по часовой стрелке. Вокруг нас есть опасность. Калейн почувствовал, что его нервы натянуты как струна. Кроме того, Вокт -то пытался помешать его предсказанию, но проиграл ему в невидимой битве. Закончив говорить, он обнаружил, что к ним несётся оранжево-жёлтый сверкающий шар размером с кулак. Он с невероятной скоростью летел к середине группы. Дэн Смит, вытащивший свой длинноствольный револьвер даже до того, как Клен закончил гадания, спокойно поднял руку, прицелился и нажал на курок. Взрыв. Огненный шар, похоже, абсолютно не пострадал от выстрела и продолжил свою первоначальную траекторию, как будто бы хотел заставить всех убраться с его пути. Калейн изначально и не думал, что за ними мог кто-то последовать. В конце концов, тут шесть посторонних, среди них даже эксперты последовательности 87, и мне было равно их в таком маленьком городе, как Тэнгон. Но когда огненный шорда стик цели, он внезапно всё понял. Для них самым опасным врагом был не следопытание нарушитель спокойствия, и даже не сам Рай Бибер, который находился на складе в неизвестном состоянии, а запечатанный артефакт 2049. Когда начнётся битва, И они разойдутся в разные стороны, то уже не смогут быть друг друга и по очереди превратятся в кукол. Когда его захватили подобные мысли, Леонард оттащил Клейна в сторону, чтобы убрать его с пути шраговой молнии. Не успев даже попереживать за свою одежду, он заметил, что ночные ястребы разделились на две группы. А они действовали очень слажено. Оранжево-жёлтый огненный шар ударился о землю, но не поднял ни капли пыли. Он исчез, как будто ничего не случилось. Иллюзия. Только эта мысль пришла ему в голову. Клину видел, как Айур Харсон поднял чёрный сундук и отбросил его не менее чем на 10 метров в сторону. "Держитесь от него подальше! Смотрите в оба!" крикнула Юр, даже до того, как он закончил. Леонардо и Бордже подошли к сундуку и встали на расстоянии более 7 метров от него, чтобы никто не смог приблизиться. Что касается Даниэла Ретта, в руках у каждого уже было по пистолету. Они замерли рядом с Харсоном, который достал тонкий серебряный меч. Они выстрелились полумесяцам и бросились к месту, откуда появился огненный шар, не упуская при этом из виду то, что происходит по сторонам. Увидев их слаженные действия, Колейн, который продолжил выполнять упражнения для рук, тут же вздохнул с облегчением. Он понял, что забыл кое-что. 2.049 мил ограниченный радиус действия. Пока они находились на достаточном расстоянии, ему не нужно было беспокоиться об опасности. Калеин перевернулся и встал, одной рукой он сунул маятник стопазом в карман, а другой достал револьвер.